Глава двадцатая Не успел контр-адмирал приблизиться к трапу, как к нему подбежал вахтенный офицер и попросил разрешения обратиться к начальнику контрразведки. «Произошло что-то из ряда вон», — насторожился командир конвоя. «Шифрограмма для подполковника Гайдука. Срочно из разведуправления флотом». «Кажется, началось», — проворчал Ставинский. «Ставинский». Пошли зарубежные эксцессы. Ну, вручали те нам, вручай. Расшифровка, которую дал ему Вахтиный, состояла всего из двух предложений, смысл которых способен был понять только тот, кому они адресованы. Операция поцелуй Изиды продолжается. Подробности о самой Изиде и Корнета. Иными словами, разъяснил себе подполковник, Тебе дали добро на встречу с Анной Жерми, попрежнему проходящей в главном разведуправлении под агентурным псевдонимом Изиды. Вспомнить бы ещё, кто зашифрован под агентурным псевдонимом Корнет. Судя по всему, Волынцев. Сугубо между нами, поддался контр-адмирал что-то касающееся конвоя. По конвою товарищ контр-адмирал у меня А значит, и в центре замечаний нет, и надеюсь, не будет, проговорил в ответ Гайдук, пряча радиограмму во внутренний карман армейской шинели. Но кроме задач, связанных с передачей Ленкора, у меня появятся дела на берегу. Неужто местная контрразведка помощи попросила? Вскоре попросит. А пока что известно, что резко активизировалась итальянская диверсионная служба. Получается, что этот русский албанец Карганов был прав. Князь Боргезе в самом деле попытается поднять по тревоге своих боевых пловцов. Нашу задачу облегчает только то, что он всё ещё сидит в тюрьме. Но агентура его уже в Албании, как впрочем и наша. Предполагается несколько встреч. Однако мои люди в командах конвоя дело своё знают, так что корабли под охраной. «Так даже лучше, подполковник, что тебя привяжут к берегу!» — расплылся в иронической ухмылке командир конвоя. «Меньше будешь мельтешить перед глазами!» Улыбка, которой одарил контр-адмирала флотский чекист, таила в себе столько же иронической вежливости, что и снисходительная ухмылка Ставинского. Само появление здесь на далёких албанских берегах Анны Жерми, женщины его молодости, казалось подполковнику неким подарком судьбы, причём подарком, которого он по безшабашности своей не заслуживал. Дмитрий, конечно же, помнил, что именно с заброской в немецкий тыл Анны начиналась фундаментальная, как называл её генерал Щербетов, то есть рассчитанная на много лет операция по целой Изиды, но помнил и то, что сам он лично и второвил в эту разведывательную игру дочь царского генерала Подвашского, которая могла спокойно дождаться конца войны, пребывая где-нибудь в тылу. Так что не выясненным оставался вопрос, насколько глубинно, не забывая об этой истории, сама графиня каковой видится в ней роль мужчины, которого в своё время она по-настоящему обожала. А ещё предстояло понять, почему никаких инструкций ни относительно зиды, ни относительно корнета, под которым в самом деле имелся в виду Волынцев, он не получил ещё там в развед управлении штабом. Почему даже упоминание о них ни разу не проскользнуло. Не были уверены, что фон Жерми действительно окажется в составе репарационной комиссии? Что албанцы с пониманием отнесутся к появлению на их земле международной авантюристки, за которой тянется шлейф всевозможных резидентурных легенд? — В конце концов, — напомнил себе подполковник, — конвой идет уже несколько суток. За это время можно было не только оживить старую образца 41 -го года развет операцию по целуизиды, но и запустить несколько новых. Ну, хотя бы операцию Корнет, используя кодовый псевдоним Волынцева, укоренившийся за ним, как окончательно вспомнил Дмитрий ещё во времена гражданской войны. Будет любезно с вашей стороны, капитан обратился он к командующему базой после того, как сошёл на пристань. Если представить имя графини фон Жерми, но ведь только что вы убеждали, что давно знакомы с этой госпожой. Вот именно, слишком давно и слишком поверхностно. Вряд ли ей запомнилась моя унылая физиономия. Да не тушуйтесь, капитан, подбодрил он командующего базой уловив, что тому не очень-то хочется сближения пришлого русского с этой красавицей в неонациональности и возраста, я не собираюсь становиться на вашем пути к сердцу, этой мадам. Кажется, мы уподобляемся двум высоким договаривающимся сторонам. С моей стороны компромисс будет заключаться в том, что я готов отказаться от претензий на графиню, в обмен на какую-нибудь захмелевшую от восторга местную красавицу, не очень-то запятнанную, медицински чистую и в местной службе безопасности не засвеченную, никакой проблемы это не составит, мгновенно заверил его Карганов. Тогда в чём дело, капитан флота? Вынужден признаться, «За те двое суток, которые Анна фон Жерми томится в двадцатом номере отеля «Иллирия», она явно приглянулась мне». Произнеся это, капитан первого ранга вопросительно взглянул на начальника контрразведки. «Все мысли мои гарантии вам уже даны, капитан!» развел руками Гайдук, как можно искренне улыбаясь при этом. Однако заметил, что, всячески отстаивая свое право на эту женщину, Русский албанец тем не менее неосторожно назвал номер, в котором томится в ожидании очередного романа неувидающая Анна Альбертовна.